Глава десятая У Энни было очередное занятие с Родриком, но мыслями она находилась далеко от музыки. Из головы, не перестававшей болеть, не выходил вчерашний разговор с юраном если это можно было так назвать. Лорд вернулся один и довольно поздно, но, видимо, Диус успел переговорить с ним по поводу Энни, потому что он сразу сказал ей «Зайди ко мне». Кристина перехватила взгляд Эни и со смешным видом прикрыла рот рукой. «Это твой шанс!» — прошептала она, когда Йоран ушел. «Наконец-то ты узнаешь, в кого он превращается по ночам!» «Не смешно!» — пробормотала Эни. Она понимала, как это нелепо, но ей и правда стало страшно. На непослушных деревянных ногах она поднялась к Йорану и, помедлив немного у двери, постучала. Он разрешил войти. Эни приоткрыла дверь и краем глаза увидела Дорте, замершую на лестнице и наблюдавшую за ней с выражением ужаса и отчаянного любопытства. И все же ей пришлось переступить порог. Тяжелая дверь сразу захлопнулась. У тебя такой вид, будто ты входишь в клетку со зверем, сказал Йоран. Эни виновато улыбнулась. За окном давно была ночь, но Йоран ни в кого не превратился. Комната у него оказалась совсем небольшой, даже меньше, чем у нее. У окна стояли стол и кресло, в котором он сейчас сидел, у стены кровать, а в углу сундук. Присядь! Йоран указал ей на кровать. И не послушалась. Несмотря на мирную обстановку, ей было сильно не по себе. Теперь она знала: Йорана бояться, он связан с орденом темнокрылых, и у него на нее свои непонятные планы. Эни не раз повторяла себе, что это ее муж, но видела лишь странного человека, к которому она не могла приблизиться ни на шаг из-за непреодолимой оболочки стайн. Хочу предупредить насчет Диоса, сказал Йоран и не вздрогнула. Он. Лорд призадумался. Ему можно доверять, но ты должна знать, что все, что ты скажешь ему.. «Станет известно и мне». Это были странные слова. Йоран ясно дал понять, что Диос — друг, но в то же время предостерег ее. Почему? Диос не походил на преданного слугу, передающего господину каждое услышанное слово. Однако об их встрече он все-таки рассказал, или это Кристина обмолвилась. «Кто он такой?» — нерешительно спросила Энни. «Он не отвечает на этот вопрос». Предпочитает, чтобы каждый решал сам. Йорн посмотрел на тьму за окном и сказал ⁇ Мне пора. Возможно, мы не увидимся какое-то время. ⁇ Он подошел к Энни и слегка коснулся ее щеки, как будто хотел наклониться к ней, но в последний момент передумал и тихо произнес ⁇ Не беспокойся ⁇ Затем он кивнул ей и ушел. Энни растерянно сползла с кровати и направилась к себе. Йоран и правда куда-то ушел прямиком в ночь, и до сих пор о нем не было ни слуху, ни духу. Кристина сказала, бывали случаи, когда он пропадал по несколько дней, поэтому поводов для волнения вроде бы не было, но они почему-то полнили дурные предчувствия. Ей казалось, что вчера Йоран был встревожен, и этот его порыв сказать о Диусе... Не пришла ли пора уйти со сцены, как он выразился... «Если да, то что это значило?» «Миледи, вы сегодня совсем не здесь?» Энни очнулась от тревожных раздумий и посмотрела на Родрика. «Извольте проиграть эту мелодию». Он вывел на листе последнюю ноту и придвинул запись к ней. Энни попыталась сосредоточиться, головная боль усилилась, а значки расплывались перед глазами. Тем не менее она поудобнее взялась за виелу и начала играть ноты. Получалось неплохо, но каждый звук был подобен ножу, врезавшемуся во внутренности. За время занятий ей не удалось справиться с неприятными ощущениями. По крайней мере, так она думала, и теперь она была неприятно удивлена их обостренностью. Родрик ничего не замечал. Слушая музыку, он, похоже, сам углубился в свои мысли. Спустя минуту Энни не выдержала, опустила смучок и спросила: Почему вы так боитесь, лорда йорона Он не лорд Йоран. Родрик сказал это раньше, чем вышел из задумчивости и бросил на Энни быстрый взгляд. «Я имею в виду, он сам на себя не похож». «Вряд ли из-за этого вы стали бы его бояться», — нахмурилась Энни. «Что вы имели в виду на самом деле?» «Давайте не будем об этом, миледи. К чему вам лишняя головная боль?» Поскольку у Эни и так побаливала голова, возразить было сложно. Но душа, и без того разбереженная, виела и требовала ясности. «Здесь все что-то знают, и никто ничего мне не говорит. Поэтому вы правы, голова у меня действительно болит. Хоть вы скажите правду. Я думала, вы боитесь из-за того, что лорд Йоран, как говорят, творил страшные вещи. Но вы сказали другое». Родрик колебался, с минуты он смотрел на нее с затаенным состраданием, а затем стал нервно оглядываться и коситься на закрытую дверь. «Его здесь нет», — сказала Энни. «Он ушел ночью и до сих пор не вернулся». «Миледи, вы слышали о том, что лорд Йоран изменился после битвы с мятежниками и эльфитами?» «Да, я слышала о резне», — неуверенно проговорила Энни. «Я был там и все видел. На самом деле я был в числе мятежников». Виела едва не выпала из рук Энни. Она положила ее на стол. Лорд Йоран набросился на нас, как зверь. Продолжил Родрик. И мы все были бы мертвы, но появились эльфиты. Я видел, как погиб лорд. Поэтому я со спокойной душой остановился в деревне. Люди Йорана не поддерживали его, они были сыты по горло его выходками, и никому бы ничего не сказали. Но потом Йоран пришел снова, как ни в чем не бывало. Теперь это уже был совсем не он. Тогда же появился барьер, за который я не могу выйти при всем желании. Глаза Родрика потемнели. Йоран знал меня. Я сражался с ним. Он мечтал меня убить и практически сделал это. А потом он пришел ко мне и любезно предложил научить его супругу играть на виеле. По-вашему, я не должен бояться, что по мою душу пришло нечто нечеловеческое? Я бы не сказал ничего этого вам, миледи, но вы... «Так юны и милы! Мне совсем не хочется, чтобы вы здесь пропали!» не крепко сцепила руки, пытаясь унять разошедшуюся дрожь. Мысли путались, все внутри сжалось в один плотный комок, мешавший дышать. Совсем не такое она ожидала услышать. Родрик не походил на сумасшедшего, да и на мятежника тоже. Но его слова призрачно связывались со странностями, окружавшими Йорона. Резкая перемена, скрытность, слова Ордена о том, что с ним надо покончить. Но допустить, что он — обратившийся эльфит, Нет, невозможно. Я не своими глазами видела, как он сражался с нечистью, пусть и не своими руками. Да и вряд ли эльфит стал бы проявлять заботу о людях и уж тем более спать с ней. Не кстати, — Энни в очередной раз вспомнилась, что она не видела на той ночью. Слышала смех, который показался ей странным, и поэтому она проснулась. Вино и волнение мешали думать, поэтому она не могла с уверенностью сказать, что это был Йорон. Жуткая мысль, но почему-то она не вызвала у Энни неприятных эмоций. В конце концов, тот, кто был с ней, был добр и даже нежен. «Я не думаю...» Начала она тихо. «Не думаю, что...» Вдруг снаружи за окном послышался странный звук. Не то хруст, не то хрип. Энни и Родрик вздрогнули. Энни опомнилась первой, подошла к окну и отшатнулась. Трава под ним была мокрая и ярко олела. Не сказав ни слова, она бросилась к выходу. Родрик побежал за ней. Во дворе было необычно тихо и пустынно. Вероятно, Йоран на сегодня отпустил всех работников. Небо заполонили тяжелые тучи, холодный ветер пробирал до костей. Энни с волнением прислушивалась к его завываниям. Под окном никого не было, широкий кровавый след обрывался внезапно. Только что трава купалась в крови, и вдруг... Ничего! Нагнувшись, Энни разглядела между травинок густые капли. Кто-то упал из окна, но потом смог подняться на ноги. Энни и Родрик пошли по следу. Вскоре они увидели еще одну лужу крови, а затем — лурга, сидевшего у черного входа, которым пользовалась прислуга. Зверек жалобно урчал и пытался протиснуться под крыльцо. «Что там? Предвечные!» — вырвалось у Энни. Деревянные доски давно прогнили и отвалились, и под ступенями образовалась ниша. Из мрачной и сырой темноты выглядывала маленькая бледная рука, выглядевшая совершенно безжизненной — Но раненый был еще жив. Услышав голос, он попытался забиться поглубже. Рука встрепенулась и снова замерла с коротким болезненным стоном. «Не бойся», — проговорила Энни, как она надеялась успокаивающим голосом. «Тебя никто не тронет, мы тебе поможем! Вылезай, ну уже. На самом деле в ее голосе звучало отчаяние, Страшно было представить, что какой-то ребенок погибнет вот так, до смерти перепуганным, истекающим кровью и страдающим от боли под гнилым крыльцом. И именно оно заставило раненого выползти. Он понял, что его все равно вытащат отсюда, живым или мертвым. Несколько долгих секунд Эйни смотрела на него. Светлые волосы были перепачканы кровью, одежда разорвана в клочья. Сквозь нее на теле виднелись глубокие раны, а на лице, таком же бледном, как и рука, застыло бессильное и в то же время вызывающее выражение. Он знал, что конец близок, но сдаваться все равно не хотел. Энни прошибла волна ужаса. Это был вовсе не ребенок, а Эвендин. Эни впервые видела Эвендина так близко. Он лежал прямо перед ней, совершенно беспомощный, и рядом не было Готрана или кого-нибудь другого, кто мог бы решить его судьбу. Но что было делать ей, Энни? Любую помощь Виндину могли расценить как преступление. Кроме того, он может быть еще опасен, ведь использовал магию тот, приговоренный к смерти. Шок в очередной раз вызвал к жизни холодную Эни, и пока обычная мучилась сомнениями и страхами, Она коротко сказала Родрику, «Нужно внести его в дом». Родрик не стал спорить. Он молча взял Эвендино на руки и пошел за Энни. Оставлять Эвендино на виду было нельзя, и она выбрала комнату Юста. Все равно он здесь почти не появлялся. Только Родрик положил раненого на кровать, как в проеме появилась Кристина. Ее лицо мгновенно стало почти таким же бледным, какое Эвендино. Он сильно ранен и не способен навредить сказала Энни беспрекословным тоном. «Нужно ему помочь!» «Вы ведь понимаете, что это... Вензин, мягко произнес Родрик. «Да, но нельзя же! Просто посмотрите на него!» Кристина молча повернулась и ушла. Энни приготовилась к худшему, но вскоре та вернулась с чистой тканью и попросила Родрика принести воды. Тот притащил тяжелую лохань и протиснулся к кровати. «Я помогу!» «Если поклянетесь, что сразу забудете об этом». «Мы никому ничего не скажем», — сказала Кристина, «но и вы постараетесь об этом не упоминать». Родрик кивнул. Он велел им промывать раны, а сам принялся умело перевязывать их. Виндин, по-видимому, потерял сознание, он не открывал глаза и лишь изредка глухо, почти неслышно, стонал. Проводя влажной тканью по его телу, Энни содрогалась больше от жалости, чем от страха. Раны были колотыми и резанными, нанесенными беспорядочно. Создавалось впечатление, что Эвендина хотели не столько убить, сколько заставить мучиться от боли. Его хрупкость колола сердце не меньше. Сложно было отделаться от чувства, что пострадал невинный ребенок. Сперва Энни напоминала себе о том, кто перед ней, призывала себя к осторожности, но потом махнула рукой. Этот Эвендин не представлял угрозы, он был едва жив, И если ему станет лучше...» Энни закусила губу. Все знали, как опасно помогать Эвендинам. Чувство благодарности и долга по отношению к людям у них отсутствовали напрочь. Родрик перевязал последнюю рану и выпрямился. «Мне пора. Не проводите меня, миледи». Они вышли во двор через заднюю дверь. Небо по-прежнему было хмурым, готовым вот-вот пролиться на землю дождем. «Спасибо, что помогли», — сказала Энни. «Надеюсь, «Ваш муж с пониманием отнесется к вашему поступку». Об этом Эни не подумала. И правда, как отреагирует Йоран, узнав, что она решила помочь Эвендину, впустила его в дом и, возможно, навлекла беду на них всех. Но холодная Эни в одно мгновение пресекла эти опасения. Она леди предгорья, хотя и не напрашивалась на этот гордый статус. Захотела и сделала, имела право. Постарайтесь закопать тело где-нибудь неподалеку, сказал Родрик. Что? не вздрогнула. Он не выживет, потерял слишком много крови. Но мертвый Вендин порой даже опаснее, чем живой. Постарайтесь, чтобы его никто не заметил. Вот к чему я веду. Понятно. Она погрустнела. Спасибо. И кстати, взгляните на это. Родрик спрыгнул с крыльца. Запустил под него руку и вытянул что-то из укрытия Эвендина. Энни на мгновение стало дурно. Ей показалось, что это скальп. В его руке была кожа, клок волос. Не бойтесь, сказал Родрик. Он не настоящий. Ничего не напоминает. Пересилив себя, Энни присмотрелась. Лохмотья кожи с внутренней стороны были абсолютно гладкими и чистыми, а волосы. Волосы действительно показались знакомыми. Сердце испуганно дрогнуло. «Юст!» «Он притворялся мальчишкой, оруженосцем Йорона», сказал Родрик. «Обычное дело для эвендинов. Они делают фальшивую кожу и прячутся под ней, изображают людей. Видимо, его раскрыли, и он попытался сбежать. Не удивлюсь, если его изрешетил ваш благоверный». Он бросил свою находку обратно под крыльцо и выпрямился. «Удачи, миледи!» Если вам понадобится моя помощь, вы можете найти меня в деревне. По крайней мере, до тех пор, пока стоит этот треклятый барьер. Эни вернулась в комнату к Юсту. Глаза Эвендины были приоткрыты, но лицо ничего не выражало. Он смотрел прямо перед собой и едва ли что-нибудь видел. У него под боком клубочком свернулся Лурга. Это снова напомнило Эни о Юсте, и она почувствовала боль внутри кристина вышла из комнаты ничего не сказав Эни с минуту смотрела на эвендина и наконец прошептала ты зачем ты притворялся юстом где юст эвендин скосил на нее глаза глупая буркнул он и отвернулся Эни слегка возмутилась, но в следующую секунду у нее в голове родилась догадка и пол едва не ушел из-под ног Эвендин не занимал места юста. Он был Юстом. С самого начала. Она бессильно опустилась на пол. Мысли путались, голова заболела еще сильнее, дышать стало тяжело. Вот почему Юст так легко применял магию. Вот почему знал виндинский язык. Вот почему вел себя так нахально и не боялся давать отпор другим. Но, судя по реакциям Йорона, Гильема и Диуса, неужели они об этом знали? И не вспомнились слова Йорона, ни одна живая душа не должна узнать о способностях Юста. Он знал. Наверняка знал. Но как он посмел держать его при себе? Что вообще могло свести Эвендина с людьми? И ведь Юст не сделал ей ничего плохого, наоборот. Помогал, оберегал, учил. Это казалось невозможным. Как Эвендин мог быть таким забавным и добрым? Или он преследовал свои цели? что ты здесь делаешь послышался крик кристины уходи не смей заходить эй ты эни быстро поднялась на ноги спустя секунду дверь распахнулась и в комнату влетел диос следом спешила кристина но тут появился гильем схватил ее за руку и говоря что то непривычно успокаивающим и ласковым тоном увлек ее прочь диос подошел к кровати и коснулся рукой головы эвендина как же так Юстол, с болью проговорил он. «Юстал!» — Это имя в сознании Эни окончательно превратило мальчика оруженосца в Вендина. И то, как Диус сказал, это ясно дало ей понять. Он знал и был привязан к нему, несмотря ни на что. Прости, прохрипел Юст. Рука Диуса дрогнула, а затем сжалась в кулак. Оставь нас, Эни, сказал он. Такое обращение, необычное для него, заставило все внутри ее перевернуться. Эни послушно вышла из комнаты, но не ушла, а осталась за дверью. Ей самой не хотелось оставлять юста в последние минуты, что с того, что он и Виндин. Жаль, что я не смогу тебе помочь, донесся до нее угасающий голос. Не уходи, юст. Дилс сказал это так, словно одно его желание могло изменить все. Я бы и рад. «Если ты хочешь остаться, ты останешься. Скажи, что хочешь остаться!» Повисла короткая пауза. «Я хочу остаться», — Произнес Юст совсем тихо. «Хорошо, Юст», — прошептал Диос, и в этом шепоте Эни почудилась радость. «Хорошо!» Послышался шорох. Эни украдкой заглянула в комнату. Диос сидел на кровати и держал Юста на руках, прижимая его к себе, как маленького ребенка. Глаза обоих были закрыты, рука юста бессильно свешивалась вниз, и не подумалось, что он уже умер. Но вдруг воздух стал очень разряженным. У не закружилась голова, она отступила и прислонилась к стене. Что-то необъяснимое, пронизывающее наполнило дом и все, что в нем находилось. Ой, не заколола кожу. Глаза стали видеть так четко, что разум не выдержал этого, и картинка начала плыть. Держась за стены, не стала продвигаться к выходу. Было тихо. Где-то в глубине дома смолкли голоса Кристины и Гильема. Под действием неведомой силы замерло все. Но это безмолвие не заглушало звуки, как в тихом лесу, не вбирало их в себя, а растворяло, соединяя с миром. Оно заставляло сердце не цепенеть от страха, а биться быстрее. Такого волнения Эни не чувствовала никогда. Однако ноги несли ее на улицу, подальше от этого. Ей нужно было вдохнуть, облегчить головную боль, избежать обморока. Тучи на небе стали такими тяжелыми, что казалось, когда вода прорвет их, потопа не избежать. Но пока с них срывались лишь редкие капли — Они приятно охлаждали горящие щеки Энни. Она отошла подальше от дома, жадно вдыхая влажный воздух. Это помогало, но на голову нещадно что-то давило, и в ней мутилось все сильнее. Юст, Диос, Йоран, Эвендины — все смешалось, расплылось единой вязкой субстанцией. Пытаясь успокоиться и привести себя в чувство, Энни попыталась представить музыку и прислушаться к ней. В тот же момент... Она пожалела, что не взяла виелу. Было бы странно играть на улице в то время, как умирает Юст, но откуда-то в ней появилось убеждение, что это могло бы все исправить. Почти как во сне, где она видела окровавленного Диоса и надеялась вернуть его к жизни невидимым инструментом. Неожиданно Эни почувствовала себя окруженной паутиной невидимых струн. Такое бывало и прежде. В замке и по пути в предгорье, но теперь они казались как никогда осязаемыми. Виелы у Энни не было, но, может, все это сон, а во сне, возможно, все. Душа буквально выворачивалась наизнанку, и все же Энни была не в силах себя остановить. Она нащупала пальцами струну рядом с собой. Между пальцев был воздух, но соединить их было нельзя. Энни почудилась, что струна блеснула серебром. Это больно ударило по глазам, вызвав очередную вспышку головной боли. Пришлось зажмуриться. Смычка у Эни не было, но она представила, что он есть. Занесла его над невидимой воздушной струной и скользнула по ней быстрым решительным движением. Раздался резкий звук. Энни не успела удивиться его появлению. Он словно разорвал что-то внутри нее. В глазах полыхнула яркая вспышка. И Эни упала на траву, влажную, отморосившего дождя. Она очнулась через несколько минут. Головная боль прошла, и глаза видели четко. Мысли не мешались друг с другом, напротив, их ясность приятно поражала, словно всю жизнь в голове эни блуждал туман, а теперь он исчез, и все обратилось к событиям последних недель. Йоран, Диос. Юст. Их слова и действия всплывали в памяти и переосмысливались одно за другим, а параллельно им бежали воспоминания о разговоре Ордена Темнокрылых и рассказе Родрика. Я не думала о том, что с ней произошло, не думала о воздушных струнах, ставших реальными. Сейчас это казалось ей неважным. Она торопилась за своими размышлениями, вьющимися вокруг лорда Йорона и Диуса, и удивлялась, как могла быть такой дурой. Глупая, Юст был совершенно прав. С другой стороны, она ведь не знала, что он и Виндин, и что все здесь выходит пропитано магией. Вернее сказать, не глупая, слепая. Но теперь она прозрела. Эни вернулась обратно в дом. Ощущение невероятной силы уже покинуло его и дышалось легко. Она вошла в комнату Юста. Дилс положил его обратно на кровать и накрыл одеялом, а сам сидел рядом. «Как он?» — спросила Энни. «Все будет в порядке. Ему надо выспаться, набраться сил». Энни усомнилась и подошла поближе. К ее удивлению Юст спокойно и ровно дышал. Его кожа уже не отдавалась синевой. По-видимому, опасности впрямь миновала. Это было чудом. И без слов Родрика Энни понимала, шансы на спасение Юста ничтожно малы, и вдруг за какие-то минуты все кардинально изменилось. «Ты...» Исцелил его. «Магией, да?» Диос слабо улыбнулся и ничего не сказал. «Неужели гений мог обладать такой силой? Другого объяснения не было. Диос никак не мог оказаться Эвендином с его-то ростом». «Где лорд Йорн? спросила Энни. «Кажется, он должен был предупредить, что вы не увидитесь какое-то время. Когда он вернется?» — не отставала она, пристально глядя на него. «Не скоро». Этот короткий допрос окончательно утвердил Энни в ее подозрениях. Чувство отчужденности, которое вызывал у нее Йоран, теперь казалось ей более чем объяснимым. Она вдохнула поглубже и на выдохе произнесла. «Это ведь ты. Ты, Йоран». Диос поднялся и посмотрел на нее. Он мог ничего не отвечать, Энни и так все поняла по его взгляду. Точно так же он смотрел на нее вчера, в спальне, прежде чем уйти в ночь. «Пойдем», — сказал Диус. «Надо поговорить».